Глава сорок первая. Дверь в кабинет Бритли была приоткрыта, поэтому Колдмун не стал стучаться. Следом за ним вошли Госта и Арчер. Заведующий отделом антропологии удивительно элегантный мужчина в превосходном костюме сидел за столом, закинув ногу на ногу, и что-то диктовал очень привлекательной женщине-стенографистке со старомодным блокнотом. «Сцена прямо из шестидесятых», — подумал Колдмун. Не хватает только прически пчелины улей. Бритли окинул вошедших холодным взглядом. «И что все это означает?» спросил он, поаристократически растягивая слова. «Простите, что помешали?» начал Арчер. «Но эти джентльмены...» Колдмун достал удостоверение ФБР и раскрыл, показывая эмблему. «Специальный агент Колдмун и капитан-лейтенант Дагуста. Мы расследуем убийство Менкова. «Понятно», — ответил Бритли и обернулся к секретарше. «На этом пока все, Тенни». «Да, доктор Бритли». Она положила блокнот и ручку в портфель и вышла. «Они хотят задать вам пару вопросов?» — объяснил Арчер. «Мистер Арчер», — сказал Бритли. «Спасибо, что привели сюда этих ребят, но не думаю, чтобы ваше дальнейшее присутствие так уж необходимо. Я сам разберусь». «Мы не займем много времени», — проговорил Колдмун, как только Арчер удалился. Бритли посмотрел на него, чуть запрокинув голову. «Сожалею, джентльмены, но мне сейчас несколько неудобно». Он поднялся со стула. «Можете записаться на прием у моей секретарши, когда будете выходить. На следующей неделе у меня должно найтись, а кто другое». «Я тоже очень сожалею, доктор Бритли, но нам необходимо потревожить вас прямо сейчас». «Это что-то вроде добровольной дачи показаний?» «Да». «В таком случае я отказываюсь разговаривать с вами прямо сейчас». «Вы в самом деле предпочитаете, чтобы мы получили ордер?» — спросил Колдман. «Это необходимо, чтобы я смог найти свободное место в своем плотном расписании» но тогда наш разговор состоится на Федерал-Плаза. «Вы хотите сказать, что арестуете меня?» Ах, ну прямо старая добрая фраза из фильма категории Б». «Что ж, прекрасно. Если вы получите ордер, во что не очень-то верится, я с радостью подчинюсь. А сейчас я опаздываю навстречу». Бритли взял с вешалки плащ и перебросил через локоть. «Надеюсь, вы извините меня, джентльмены?» Он попытался пройти между посетителями, но Дагуста пригрозил ему дорогу. «Сэр, вы мешаете мне пройти?» «Какого черта ты решил засранить, что можешь хамить агенту ФБР и капитану-лейтенанту Нью-Йоркской полиции?» Не ожидавший такого взрыва, Бритли уставился на Дагуста. «Мы пытаемся раскрыть убийство», — продолжил Дагуста. «Одного из твоих сотрудников заперли в морозильнике» где его ждала медленная, мучительная, жуткая смерть. Можешь представить, что он при этом чувствовал? Это случилось здесь, в твоем музее. А теперь ты в белом плаще на белом коне говоришь, что слишком занят и не можешь ответить на наши вопросы. Ну ладно, хрен с тобой. «Я не потерплю таких безобразных выражений от представителя закона», возмущенно заявил Бритли, оправившись от потрясения. «Это прямое оскорбление! Я буду жаловаться! Вы же сами говорили о добровольном сотрудничестве!» «Ага, совершенно добровольном!» Усмехнулся догоста, подавшись вперед и понизив голос. «Если ты, говнюк, откажешься сотрудничать с нами прямо здесь и сейчас, я позвоню своему приятелю из Нью-Йорк-Пост, и завтра утром ты прочитаешь на первой полосе о том, что один обвислый член заведующего отдела музея не захотел помочь ФБР и полиции в расследовании самого громкого убийства за этот год. В этой статье обязательно будет вопрос, что скрывает доктор Бритли. «Ах да, можно не сомневаться, что там будет также имя Картрайта и еще имена двух-трех членов управления, особенно чувствительных к огласке. А потом мы получим ордер, вытащим твою задницу из кабинета и отвезем в управление». И я лично позабочусь о том, чтобы ты прошел сквозь строй целой армии орущих, щелкающих фотоаппаратами, размахивающих микрофонами и камерами нью-йоркских репортеров. «Меня не запугаешь? Я сейчас же подам жалобу!» — сказал Бритли, но голос его дрогнул. «О, да, превосходно! Подавай свою жалобу! Заставь департамент полиции ФБР облить и твой музей!» «Судя по акценту, ты недолго прожил в Нью-Йорке и еще не успел понять, какие мы здесь хищники. Мы только и ждем возможности выпотрошить таких говняков, как ты, обголодать твою задницу до костей и взреветь, требуя добавки. А насчет запугивания? Вы слышали какие-нибудь угрозы, агент Колдман?» Потрясенный вспышкой до ГОСТа, Колдман едва нашел в себе силу покачать головой Я слышал только вежливую просьбу о добровольной помощи следствию. «Правильно. Так кому же поверят судья и присяжные? Какому-то надменному индюку или специальному агенту ФБР Армстронгу Колдману и капитан-лейтенанту Нью-Йоркского департамента полиции Винсенту Дагосте?» Бритли побледнел, на его лбу заблестели крохотные капли пота. Дагоста достал телефон и продолжил неожиданно уважительным тоном. «Благодарю вас за предложенную помощь, доктор Бритли. Не возражайте, если я буду записывать». После секундного колебания Бритли опустился в офисное кресло, вцепившись трясущимися руками в подлокотники, и молча кивнул. Дагоста включил телефон на запись и вытянул его перед собой. «Прошу вас отвечать на наши вопросы четко и громко, доктор Бритли». Допрос получился на удивление вялым, По собственной воле Бритли выдал лишь минимум информации. Он рассказал об исследовательских интересах Мэнкоу, сосредоточенных на культуре лакота. Потом с утомительными подробностями изложил послужной список погибшего хранителя. Докторская диссертация в Чикагском университете, постдокторантура в Гарварде, должность хранителя в музее, адъюнктура в Колумбийском университете. По словам Бритли, Мэнкоу, как и всякий хранитель — Пользовался большим авторитетом в своей области. Коллеги его уважали, врагов он не имел. Мэнко опубликовал ряд статей в рецензируемых научных журналах, установил прекрасные отношения с индейцами Лакота и властями племени Сиу, поддерживал тесные связи с антропологами по всему миру. Бритли считал, что Мэнко случайно оказался запертым в морозильной камере. Что он там делал, Бритли объяснить не смог. А «Что за человек был Мэнкоу?» — спросил Колдман. «Душевный, искренне отзывчивый человек чести». «Вам знаком коллега Мэнкоу по имени Джордж Смит из Университета Центральной Флориды?» «Не сказал бы». Он посетил Мэнкоу 16 апреля, чтобы осмотреть коллекцию «Хунг Папа» в зоне усиленной охраны. «Доктор Мэнкоу не представил мне профессора Смита». «Выходит, вы не знаете о цели его визита и не представляете, что именно он хотел увидеть. И вы не встречались 16 апреля с коллегой Мэнко, приехавшим к нему?» «Отвечаю нет на оба вопроса». «Судя по всему, записи с этим коллегой пропали. Вам об этом ничего не известно?» «Нет ничего». «Скажите, факультет антропологии Университета Центральной Флориды имеет хорошую репутацию?» сомневаюсь, что он вообще достоин хоть какого-то внимания. «Позвольте спросить, доктор Бритли, почему вы отказывались говорить с нами?» — поинтересовался Колдман после недолгого молчания. «Я думал, вы хотите, чтобы мы поймали убийцу вашего коллеги». Бритли взглянул на него, и Колдман на мгновение почувствовал всплеск эмоций, скрытых под маской невозмутимости, глубокую и давнюю ненависть к Мэнко. Разумеется, я искренне хочу помочь, просто очень занята и ничего больше. А теперь у вас есть еще вопросы? Только один, ответил Колдман. Мы хотели бы посетить хранилище с коллекцией Хунг Папа, но нам сказали, что необходимо ваше разрешение. Когда? Сейчас. Лицо бритли вытянулось, однако протестовать он не стал. Взяв телефон, он нажал на кнопку, что-то сказал и повесил трубку. Через мгновение послышался робкий стук в дверь, а затем в кабинет вошел молодой человек. «Да, мистер Бритли». «Блок, проводите этих полицейских в зону усиленной охраны», сказал заведующий отделом антропологии. «Дайте им доступ ко всему, что они захотят осмотреть».